Анатоль Франс Схоластика Марису Спронку. В давние времена, а именно в IV веке христианской эры, новый Инюриоз, единственный сын сенатора Оверни, попросил руки молодой девушке по имени Схоластика, единственной дочери другого сенатора, как именовали тогда представители местной знати. Предложение его было принято, и по свершении брачного обряда Иньюриос ввел супругу в свой дом где она должна была разделить с ним ложе. Но она, печально отвернувшись к стене, горько заплакала. «Скажи мне, о чем ты печалишься?» — спросил он. Она молчала. Тогда он снова обратился к ней. «Именем Иисуса Христа, Сына Божьего, заклинаю тебя! Объясни мне причину твоей скорби!» Тогда с схоластика, повернувшись к мужу лицом, сказала. «Если я буду плакать всю жизнь, и то у меня не хватит слез, чтобы излить безграничную печаль, переполняющую мое сердце. Я дала обед сохранить в чистоте слабую плоть мою и принести свою девственность в дар Иисусу Христу. Горе мне, ибо Он отступился от меня, и я не в силах исполнить заветное мое желание. Лучше бы мне не дожить до сегодняшнего дня. Разлученная с небесным супругом, сулившим мне в награду вечное блаженство, ныне стала я женой смертного, и чело мое, которое должны венчать нетленные розы, убрано, или, вернее сказать, осквернено, розами уже увядшими. Увы, тело мое, которое пред лицом Агнца должно было облечься в епитрохиль чистоты, несет на себе, как постылую ношу, брачные одежды. Зачем первый день моей жизни не стал моим последним днем? О, как бы я была счастлива переступить порог смерти, не успев вкусить ни единой капли материнского молока! Лучше бы нежные поцелуи моих кормилец запечатлелись на крышке моего гроба когда ты простираешь ко мне руки, я вспоминаю о дланях, пронзенных гвоздями ради спасения рода человеческого». И тут она горько заплакала. Молодой человек отвечал ей с кротостью: «Схоластика. Оба мы происходим из богатых и знатных семей. А верни, ты единственная дочь, я же единственный сын. Наши родители пожелали соединить нас, дабы продолжить свой род, опасаясь как бы после их смерти Какой-нибудь чужеземец не унаследовал принадлежащих им богатств. Но схоластика ему на это сказала. «Мир тлен, и богатство тлен, да и вся земная жизнь тлен. Разве можно назвать жизнью ожидание смерти? Живет лишь тот, кто, пребывая в вечном блаженстве, упивается светом истины и вкушает небесную радость, слияния с Богом». Тогда на не снизошла благодать, и он воскликнул. «О, сладостные, исполненные истины слова! очам моим открылся свет вечной жизни! С холастика, если ты желаешь сдержать свой обед, то и я, муж твой, сохраню целомудрие!» Почти утешенная, уже улыбаясь сквозь слезы, она промолвила. Индюриоз. «Мужчине нелегко принести подобную жертву. Но если мы проживем на земле непорочно, я разделю с тобой дар, обещанный мне, супругом моим и владыкой Иисусом Христом». При этих словах он осенил себя крестным знаменем и воскликнул «Я поступлю так, как ты хочешь». И, взявшись за руки, они уснули. Все последующие дни своей жизни они разделяли друг с другом ложе, соблюдая при этом совершенное целомудрие. После десятилетнего искуса схоластика умерла. По обычаям того времени, облаченная в праздничные одежды и с открытым лицом, она была перенесена в собор. За гробом шла толпа и пелы псалмы. Преклонив колено пред ее гробом, Иньюриос сказал во всеуслышание, «Господи Иисусе, благодарю тебя за то, что ты даровал мне силу сохранить нетронутым твое сокровище». При этих словах усопшая приподнялась на своем смертном ложе, улыбнулась и кротко прошептала, «Друг мой, зачем ты говоришь то, о чем тебя не спрашивают?» И вновь погрузилась в вечный сон. Иньюриос вскоре последовал за схоластикой. Его похоронили неподалеку от нее в соборе святого Алира. В первую же ночь после погребения инюриоза чудесный розовый куст вырос над гробом его девственной супруги и покрыл обе могилы своими цветущими побегами. И на утро люди увидели, что могилы соединены одна с другой гирляндами роз. Усмотрев в этом знак святости блаженного Инвириоза и блаженной схоластики, священнослужители Аверни призвали верующих к поклонению сим гробницам. В этой провинции жители, которые были обращены в христианство святыми Алиром и Непотеном, встречались еще и язычники. Один из них по имени Сильван поклонялся источникам, где будто бы обитали нимфы, увешивал обетными табличками ветви старого дуба и хранил у своего очага глиняные фигурки, изображавшие солнце и богинь матерей. Наполовину скрытый листвой бог садоводства покровительствовал его фруктовому саду. Сильван заполнял свой старческий досуг сочинением стихов. Он слагал экологии и элегии, несколько тяжеловесные по стилю, но весьма замысловатые, и при всяком удобном случае вводил в них строки древних поэтов. Посетив вместе с толпой паломников усыпальницы супругов-христиан, старик восхитился розовым кустом, украсившим цветами обе могилы. Будучи по-своему благочестивым, он тоже усмотрел в этом небесное знамение но приписал чудо языческим богам и проник с уверенностью, что розовый куст расцвел волей Роты. «Бедная схоластика», — сказал он себе. «Ныне, став всего лишь бесплодной тенью, она сожалеет об утраченной паре любви и неизведанных утехах. Розы, выросшие из ее праха и как бы говорящие от ее имени, напоминают нам. Любите вы, живущие на земле». «Это чудо учит нас вкушать радости жизни, пока есть время», — так думал в простоте своей язычник Сильван. Он сочинил по этому поводу элегию, которую я совершенно случайно обнаружил в публичной библиотеке Тараскона на обороте титульного листа Библии XI века, носящий пометку из книг Мишеля Шаля FN 7439 179 bis. Драгоценный листок, да то ли ускользавший от внимания ученых, Насчитывает 84 строки и написан довольно разборчивой мировингской скорописью, которую следует отнести к VII веку. Текст начинается следующим стихом. «Стыдно, и ты спрашиваешь, что, кроме этого желания, было тогда?» И кончается так. «Мы печальные, скованные повиновением песни». Я не примину опубликовать его полностью, как только мне удастся разобрать его до конца. Я не сомневаюсь, что господин Леопольд де Лиль возьмет на себя труд самолично представить этот бесценный документ в Академию надписей.